Глава 7. Открытая книга. Закон пришёл в идеал. Он явился, чтобы искоренить беспорядки и не обнаружил таковых. Он пришёл с дубинками, заградительными щитами и полями, готовый отразить вооружённое сопротивление, и не нашёл даже намёка на него. Закон обнаружил лишь лабиринт тёмных улиц. В основном пустых и нескольких прохожих, опустивших головы, при виде людей в форме. Роберт немедленно приказал провести повальные обыски в домах. Его подчинённых встречали угрюмыми взглядами, но не более того. Инспектор был разочарован. Он был бы рад найти что-то такое, из-за чего можно применить силу. Всё это решил он призвано усыпить его бдительность ложным ощущением безопасности особенно теперь когда никаких столкновений так и не произошло бдительность должна теперь стать основой всего постоянная бдительность поэтому хоберт занял дом с верхнего этажа которого открывался хороший обзор здесь он мог спокойно расположиться на ночь завтра предстоит большой марш бросок к вихрю Это без сомнения вызовет сопротивление местных. Правда, с этим народом нельзя быть ни в чём уверенным. Они покорны, как животные. Бегут, едва увидев надвигающуюся силу. Дом, выбранный Хобртом для своего штаба, ничем не отличался от остальных, кроме одного: оттуда открывался хороший обзор. Лабиринт комнат коллекции выцветших фресок, которые он не удосужился рассмотреть, разрозненная скрепучая мебель. Житейские неудобства его не волновали, ему нравился спартанский образ жизни. Зато волновала здесь не атмосфера, а ощущение, что изгнанные обитатели дома ещё здесь невидимо присутствуют. Если бы Хоберт верил в призраков, он сказал бы, что это дом с привидениями. но в призраков он не верил и держал свои страхи при себе, а они благополучно множились. Наступил вечер, улицы погрузились в темноту. Теперь из высокого окна почти ничего не было видно, однако Хобарт слышал доносившийся снизу смех. В этот вечер он отпустил своих людей поразвлечься, напомнив им, чтобы они ни на миг не забывали — город является вражеской территорией. Смех превратился в хохот, потом затих в дальнем конце улицы. «Пусть повеселятся», — подумал Хобарт. «Завтра судьба поведет их в поход на земли, священные для местных жителей. Если его отряд ожидает сопротивления, то именно там». Хобарт наблюдал, как это происходит во всем мире. Человек и пальцем не шевельнет, когда сжигают его собственный дом — Но стоит кому-то тронуть сущую ерунду, которую этот человек считает святыней, как он впадает в ярость. Завтрашний день обещает быть жарким и кровопролитным. Ричардсон не воспользовался предоставленной возможностью скоротать вечер в городе. Он решил остаться и составить рапорт о последних событиях для собственного реестра, куда записывал мелким убористым почерком каждый свой шаг. Сейчас он трудился над этим, пока Хобарт прислушивался к удалявшемуся смеху. Наконец, Ричардсон отложил ручку. "Сэр, что, Ричардсон? Эти люди, сэр, мне кажется, полицейский замялся, не зная, как лучше сформулировать. Этот вопрос мучил его с тех пор, как они прибыли сюда. Мне кажется, они выглядят не совсем по-человечески". Хобарт внимательно посмотрел на него. Волосы тщательно подстрижены, щеки тщательно выбриты, форма тщательно отутюжена. — Возможно, ты прав, — сказал инспектор. Тень потрясения пробежала по лицу Ричардсона. — Я не понимаю, сэр. — Не верь ничему, что здесь видишь. — Ничему, сэр. — Абсолютно, — кивнул Хобарт. Он дотронулся до оконного стекла. Стекло было холодным, и горячие пальцы оставили на нём отпечатки в туманных ореолах. Всё это место наваждение, уловки и обманы. Ничему нельзя верить. Так оно нереальное? уточнил Ричардсон. Хоберт выглядывался поверх крыши этого маленького нигде, размышляя над вопросом. Раньше он не задумывался над словом "реальное". Реальным было то, что заставляло мир вертеться, что было прочным и настоящим, а не реально то, о чём в 4:00 утра орали с камеры какой-нибудь всех. Нереальное это мечта о власти, не имеющая основания и веса. Однако его точка зрения несколько изменилась после встречи с Юзанной. Он отчаянно хотел поймать её, погоня вела его от одного странного места к другому. Он вымотался так, что с трудом отличал правое от левого. Это реально? Было ли это реальным? Может быть, такая мысль не пришла бы ему в голову до встречи с Сюзанной? Реально ли что, что он сам признаёт реальным? Но он был генералом, и его солдат сейчас нуждался в ответе ради спасения своего разума, в простом ответе, который поможет ему спокойно спать ночью. И Хобарт дал такой ответ: Здесь реален только закон, сказал он. Мы должны руководствоваться этим, все мы. Ты меня понимаешь? Ричардсон кивнул. Да, сэр. Последовала долгая пауза. Кто-то за окном принялся улюлюкать, словно пьяные чироки. Ричардсон закрыл свою тетрадь и подошёл ко второму окну. А может быть, произнёс он, да? Может быть, мне стоит выйти? пройтись немного, чтобы встретиться с этими наваждениями лицом к лицу. — Может быть. Теперь, когда я знаю, что все это ложь, — продолжал он, — я в безопасности, верно? — В полной. — Как никогда раньше, — заверил Хобарт. — Тогда, если вы не возражаете, ступай, посмотри на все сам. Ричардсон тут же вышел и двинулся вниз по лестнице. Через мгновение у Роберт увидел его тёмный силуэт на улице. Инспектор потянулся. Он устал как собака. В соседней комнате был матрас, но он не собирался туда идти. Стоит положить голову на подушку, и тотчас станешь лёгкой добычей для местного морока. Поэтому Роберт сел в одно из кресел и вынул из кармана книгу сказок. Он носил её с собой с того момента, как отнял у Сюзанны И сбился со счету, сколько раз перелистывал ее страницы. Теперь он снова открыл книгу. Но строчки текста расплывались перед глазами, и хотя Хобарт старался встряхнуться, веки его делались все тяжелее. Задолго до того, как Ричардсон отыскал свою собственную иллюзию, закон, явившийся в идеал, погрузился в сон. Возвращаясь в город, Сюзанна выяснила, что избежать встречи с людьми Хоберта совсем несложно. Переулки кишели ими, но тени здесь так сгущались, что она могла спрятаться в нескольких шагах от врага. Однако добраться до самого Хоберта оказалось не так просто. Сюзанна хотела покончить с делом как можно скорее, однако не было смысла рисковать и нарываться на арест. Она дважды спаслась от заключения в камеру. в третий раз может не повезти. Несмотря на нетерпение, она решила выждать, пока стемнеет. Дни стояли короткие, солнце уже садилось. Она высмотрела заброшенный дом, подкрепилась какой-то незатейливой едой, оставленной хозяевами, и бродила по гулким комнатам, пока на улице не опустились сумерки. Мы с ее снова и снова обращались к Джирико и обстоятельствам его смерти. Она старалась вспомнить, как он выглядел, и ей удалось представить его глаза и руки, однако увидеть лицо целиком не получалось. Неудача расстроила Сюзанну, как быстро он покинул ее. Она как раз решила, что стемнело достаточно, и можно рискнуть и выйти, когда до нее донеслись голоса. Сюзанна подошла к лестнице и присмотрелась. На пороге вырисовывались два силуэта. «Не здесь!» услышала на женский шёпот. "Почему бы нет?" невнятно пробормонил спутник женщины, без сомнения, один из подчинённых Оборта. "Почему не здесь? Здесь не сколько не хуже, чем где-то ещё. Здесь уже кто-то есть", ответила девушка, всматриваясь в глубину таинственного дома. Мужчина засмеялся. "Грязные лостолюбцы", выкрикнул он, затем грубо подхватил девушку под руку. Тогда поищем другое место. И они вышли обратно на улицу. Сюзанна удивилась: неужели Роберт позволяет подобные контакты? Невероятно, что он пошёл на такое. Настало время положить конец воображаемым стычкам. Пораt искать его и разобраться раз и навсегда. Сюзанна посмотрела в окно на улицу и вышла в ночь. Воздух был упоительный, огней в домах горело совсем мало. Да и те только от свечей. Поэтому небо казалось светлым, а звезды покоились на нем, словно капли росы на бархате. Сюзанна некоторое время шла, задрав голову к небу, завороженная этим зрелищем. Однако не настолько, чтобы не ощущать близости Хобарта. Он где-то рядом. Но где именно? Она не может тратить драгоценные часы, бродя от дома к дому и выискивая его. «Если не знаешь чего-то, спроси полицейского». Это была присказка её матери, и она вспомнилась весьма кстати. В нескольких метрах от Сюзанны стоял один из подчинённых Хоберта. Он мочился на стену и распевал под аккомпанемент журчания мочи. Сюзанна понадеялась, что в таком состоянии он не узнает её, и спросила, где можно найти Хоберта. "Тебе нужен не он", заверил её певец. "Идём со мной, у нас сегодня вечеринка". Может быть, приду позже. Мне необходимо увидеть инспектора. Ну, если надо, протянул полицейский. Инспектора в большом доме с белыми стенами. Он указал в ту сторону, откуда она пришла, заодно облив себе ботинок. Там, справа. Указания, несмотря на состояние полицейского, оказались верными. Справа тянулась улица с притихшими домами, и на следующем перекрёстке стоял большой дом Чьи стены оказались белыми в лунном свете. Часового на входе не было, охрана должна быть отправилась на поиски удовольствий, какие мог предложить идеал. Сюзанна толкнула дверь и вошла в дом. Никто её не остановил. К стене прихожей были привалены заградительные щиты. Однако ей уже не требовалось подтверждение, что это тот самый дом. Сюзанна над утром чуяла, что Роберт в одной из комнат последнего этажа Она начала подниматься по лестнице, не вполне понимая, что будет делать, когда отыщрит его. Он превратил её жизнь в кошмар, и она хотела заставить его об этом пожалеть. Но убивать Роберта и Сюзанна не собиралась. Ей было достаточно тяжело после уничтожения Магдалены, а убийство человека сильно превышает то, что сможет вынести её совесть. Лучше просто забрать у него книгу и уйти. На верхней площадке начинался коридор, и в конце его виднелась приоткрытая дверь. Сюзанна подошла и распахнула её. Он был здесь. Её враг, один, обмякший в кресле с закрытыми глазами. У него на коленях лежала книга сказок. От одного её вида Сюзанна затрепетала. Она не стала мешкать в дверях, а сразу пошла по голым половицам к спящему Хоберту. Во сне он плыл в каком-то тумане. Бабочки кружились у него над головой, хлопали покрытыми пыльцой крыльями по глазам, а он никак не мог поднять руку, чтобы прогнать их. Где-то рядом он чувствовал опасность, но с какой стороны она придёт? Туман сдвинулся влево, затем вправо. Кто? пробормотал он. От этого слова Сюзанна застыла на месте. Она была в ярде от кресла, не дальше Хобарт добавил что-то ещё, слов она не разобрала. Однако он не просыпался. Ему снилось, что в тумане мелькает чей-то неуловимый силуэт. Он боролся, стараясь освободиться от летаргии, придавившей его к земле, силился проснуться, чтобы защитить себя. Сезанна приблизилась к нему ещё на один шаг. Хобарт снова застонал. Она протянула дрожащую руку к книге. Когда она дотронулась до страницы, Роберт вдруг открыл глаза. Сюзанна не успела забрать книгу, потому он крепко сжал её в пальцах и поднялся. "Нет!" выкрикнул он. Потрясённая его внезапным пробуждением, Сюзанна едва не выпустила книгу, но она не собиралась сдаваться без боя. Эта вещь по праву принадлежит ей. Завязалась борьба за право обладания томом, а затем, без всякого предупреждения, завесать мы поднялась от их рук. Точнее, от книги, которую они тянули в разные стороны. Сюзанна посмотрела Хобарту в глаза. Он был не меньше ее потрясен силой, внезапно слетевший с их сплетенных пальцев. Тьма поднималась между ними облаком дыма, расплываясь под потолком и снова опускаясь, погружая их в ночь среди ночи. Хобарт испуганно вскрикнул. В следующий миг из книги стали выплывать слова «Хобарт». Белые контуры на фоне дыма. Пока они поднимались, Сюзанна и Хобарт превращались в то, что означали эти слова. Или наоборот. Сюзанна и Хобарт падали, становились символами, а книга раскрылась, чтобы вобрать их в себя. Так или иначе, все кончилось очень быстро. Поднялись они или упали, обратились в символы или воплотились, они попали внутрь сказки.